И она будет иметь далеко не радостный для меня финал. Я не боялся смерти, но умирать так нелепо, когда есть шанс повернуть ситуацию в нужное русло, спасти ценности и наказать преступников непростительная глупость. Значит, надо действовать. И что же вы здесь ищете, ребята? рядом с режимным объектом, спросил я. Ваша воинская часть, если не ошибаюсь, находится достаточно далеко отсюда, чтобы случайно заблудиться, верно? "Это так точно", усмехнулся, откнув в меня автоматом в спину второй, до сих пор молчавший парень в камуфляже, сам не подозревая, что по причине своей неопытности заглотнул Подкинутую умную наживку. Учение у нас здесь. Ночные. А тут ты выныриваешь водоплавающий монах. Сейчас лейтенанту всё и расскажешь. А, тогда всё ясно, ответил я, окончательно оценив расклад сил и приняв решение. В следующую секунду Словно споткнувшись о корень сосны, я неловко покачнулся, взмахнул руками и как бы случайно, развернувшись, короткой подсечкой и сильным ударом снизу в челюсть сбил с ног обоих гонористых солдатиков. Они не успели даже вскрикнуть, не то что подняться, и получив ещё по одному удару, уже провалились в короткое небытие нокаута. Здоровью этих мальчишек практически ничего не угрожает. Зато у меня появилось несколько минут, чтобы взять приличную фору. Простите, ребята. Одна скорабыска в карманы парней и не найдя в них ничего заслуживающего внимания, Я прихватил рацию, нож, один из автоматов и побежал в направлении деревянной переправы, на ходу проверяя магазин автомата. Патроны оказались учебными, с краской, поэтому от оружия пришлось избавиться, выбросив его в ближайшие кусты. Рация, благодаря которой можно было держать связь с командиром этих балбесов, и армейский нож могли ещё пригодиться. Вскоре я увидел именно то, на что надеялся, как на спасительную соломинку. Недалеко от деревянного моста на Каменный за первым поворотом лесной грунтовки стоял с открытыми настежь и дверцами военный уазик, а они вдалеке мерцали оранжевые огоньки сигарет. Двое неразличимых с расстояния 30 метров мужчин о чем-то тихо между собой переговаривались, время от времени посмеиваясь. Одним из них, надо полагать, и был тот самый лейтенант, к которому меня вели бравые солдатики. А в это время со стороны острова послышался гул выехавшего из открывшегося шлюза и покатившего подощатому на стилу армейского джипа. Подчиненная майору Семенко Кедровцы — Начинали на меня охоту. Незаметной тенью я скользнул между сосен к неясным силуэтам военных, на ходу определяя, кто из них является лейтенантом. Его, как оказалось, было не трудно узнать по фуражке. Первый мой удар обрушился на солдата, по всей видимости, старослужащего дембеля. Сигарета, вылетев из рожавшихся пальцев, покатилась по укатанной земле. Отставить, дёрнувшись в сторону, рявкнула лейтенант, видимо, в первое мгновение приняв выскочившего из леса и напавшего на солдата незнакомца за бойца, условного противника. Предупреждали же насчёт транспорта, крикнул он, Но вдруг осёкся наконец-то, разглядев, что перед ним стоит мокрый, бородатый мужчина в чёрной рясе священника. Что и говорить, на месте лейтенанта рот от удивления открыл бы едва ли не каждый. И всё-таки его рука машинально метнулась к кобуре с пистолетом. Короткие удары в грудь и последующий захват запястья с заломом за спину заставили его согнуться пополам и упасть на колени, взвыв от боли. А, сука! Грешно так обращаться к священнослужителю, сын мой. Где ключи от машины? У меня было совсем мало времени, и я не собирался тратить его на разговоры. Сейчас сломаю руку. Раз два в замке, в машине она корчился, пытаясь вывернуться лейтенант. Кто ты такой, падла? Тебя же Я отпустил его руку одновременно ударив сложными лоточкой ладонями по ушам, бросился к уазику и запрыгнул на водительское сиденье. Ключ со светящимся тусклым зелёным светом фосфорным брелоком действительно Торчал в замке зажигание, и я незамедлительно завел мотор до отказа, выжимая педаль газа. В зеркале заднего вида уже появились фары соскочившего с моста джипа тюремной охраны. Сейчас он остановится рядом с лежащими на земле солдатиками, которые расскажут, что неизвестно откуда взявшийся, мокрый с головы до ног поп применив грубую физическую силу, угнал армейский внедорожник. Эх, ребята, ребята, знали бы вы, что творите. Да только рассказать вам правду сейчас нет никакой возможности. Я мчался по часу и два не срываясь с грунтовки на очередном крутом повороте и не переставая думать о заветном телефоне, до которого следовало сначала добраться. Преследователи заметно поотстали, что вселяло какой-то оптимизм. Впрочем, полковник Карпов наверняка свяжется с местными гаишниками, предупредив их об лице угнавшем армейский УАЗик и, стало быть, на трассе меня, скорее всего, будут ждать. Серпантино лесной грунтовки закончился, и ухабистая дорога уперлась в трассу, по которой прямо перед носом у вазика прогрохотал груженный лесом тягач. Пропустив его, я повернул машину в противоположную от Вологды сторону — Справедливо полагаешь, что в этом направлении шансов в ближайшее время повстречаться с выставившими кордон военными или милицией хоть немного меньше, чем если бы я поехал в обратном направлении. Главной моей целью по-прежнему был телефон. Свернув на трассу, я проехал более 5 км, не встретив ни души. Преследования тоже не наблюдалось. Оставив позади ещё полтора километра, я заметил, что после очередного поворота, огибающего высокий холм с мемориалом погибшим во время войны защитникам отечества, ярким светом прожекторов обозначился пост ГИ. Справа от него светились огни какого-то посёлка. Значит, я у цели. Но радоваться было, мягко говоря, рановато, ибо мой УАЗик выскочившей из-за поворота отделяла от поста всего сотни полторы метров ах если бы я заметил пост гаи раньше можно было бы остановить машину на обочине окольными тропами пробраться в посёлок и без проблем отыскать заветный телефон увы меня уже заметили и преградили дорогу два милиционера В руке у одного из них светился полосатый жезл, а другой, похожий на представителя Аомона, крепко держал в руках автомат. Но почему? Почему я не догадался остановить машину раньше до поворота? Оставалось рискнуть. Сбавив скорость, я приблизился к посту, включил правый поворот, давая понять, что останавливаюсь проехала ограждение в виде перекрывающего дорогу полосатого шлагбаума и оставив позади махающего светящимся жезлом гаишника со страхующим его вооружённым бойцом амона резко нажал на газ одновременно не спуская глаз с зеркала заднего вида опешившие служители закона стояли как вкопанные и смотрели на быстро удаляющиеся габаритные огни машины, не предпринимая каких-либо действий. Вот и прекрасно. На секунду оторвавши взгляд от зеркала, я перевёл его на бегущую впереди у лазика серую полоску асфальта и похолодел, мгновенно сознав истинную причину такого странного спокойствия милиционера и понял, что проиграл. На меня надвигалась ощетинившееся острыми шинами лента скорпиона. Расстояние до неё было слишком мало, чтобы вжатая в пол педаль тормоза могла изменить ситуацию. Пошедший юзом армейский УАЗик на полной скорости напоролся на выставленное гаишниками препятствие, проколол Все четыре ската, став совершенно неуправляемым и неуклюже крутанувшись на месте, слетел с асфальта в кювет. Я ударился головой о боковую стойку, в глазах потемнело. Первым моим ощущением, пришедшим на смену беспомяству, было прикосновение кожи запястий к холодной стали наручников.